Третье. Наиболее известным достижением индийской математики является наша современная десятичная позиционная система. Десятичная система давнего происхождения тоже относится к позиционной системе, но сочетание их по-видимому произошло в Индии, причем постепенно была вытеснена более древняя непозиционная система. Первое известное нам применение десятичной позиционной системы относится к 595 году. Сохранилась плита, на которой число лет 346 записано в такой системе. Но еще задолго до этого индийцы располагали системой для словесного выражения больших чисел. Причем использовался принцип позиционности. Имеются тексты более раннего периода, в которых вполне определенным образом применяется слово «сумья», которое обозначает нуль. Сноска третья. Начало третьей сноски. Это можно сопоставить с применением понятия в кавычках пустого, в скобках Кенос. Физики Аристотеля. Круглая скобка. Аристотель. Физика. Москва. 1938 год. Конец круглой скобки. Смотри. Бойер. zero Зе символ. Зе концепт. Зе намбер. International Mathematic Magazine, 1944 год, тонн 18, страница с 323 по 330. Конец третьей сноски. Интересна так называемая бахшалийская рукопись. 70 полос из березовой коры, неизвестной даты и неизвестного происхождения. Ее относят и к третьему, и к двенадцатому столетию. Страница девяносто первая. Она содержит традиционный индийский материал, о не неопределенных и о квадратных уравнениях, а также о приближениях, и в ней для обозначения нуля применяется точка. Самый древний письменный документ со значком для нуля относится к девятому столетию. Все это значительно более позднего происхождения, чем знак для нуля вавилонских текстах. Быть может, знак нуль Для нуля возник под греческим влиянием. Круглая скобка. Оуден. Греческое слово, означающее ничто. Конец круглой скобки. В то время как вавилонскую точку писали только между цифрами. Индийский нуль появляется также на последнем месте. И таким образом 0, 1, 2 и так далее 9 становятся равноправными цифрами. Сноска 1. Начало первой сноски. Сравни Фройденталь, Грюнинген, 1946 год. Конец первой сноски. Десятичная позиционная система проникла по караванным путям в многие области Ближнего Востока и постепенно заняла место наряду с другими системами. Ее продвижение в Персию, может быть также и в Египет, вполне могло произойти в эпоху у сосанидов в скобках 224 по 641 годы, когда Персия, Египет и Индия были в тесном общении. В те времена двурече еще могло сохраняться воспоминание о древней Вавилонской позиционной системе. Самое древнее определенное упоминание индийской позиционной системы вне Индии мы находим в написанной в 662 году книге Севера Себохта, сирийского епископа. «Научный мир ислама» смог познакомиться с так называемой индийской системой, когда Алфазари перевел на арабский язык «сидханты» в скобках около 773 года. Постепенно эту систему все шире стали применять в арабском мире и далее, хотя одновременно оставались в ходу и греческая, и другие местные системы. Могли иметь определенное значение общественные факторы, восточные традиции, истичная позиционная система была ближе чем греческая весьма разнообразны знаки которые применялись для записи цифр позиционной системы но имеются два главных типа индийские обозначения которые применялись восточными арабами и так называемые цифры в кавычках гобар в скобках или гобар которые применялись западными арабами в испании Знаки первого типа и сейчас еще применяются в арабском мире, но наша современная система, по-видимому, произошла из системы, в кавычках, ГОБАР. Страница 92. Существует, круглая скобка, уже упомянутая, конец круглой скобки, теория ВЁПКЕ, согласно которой знаки ГОБАР применялись в Испании, когда туда вторглись арабы. А проникли эти знаки на запад гораздо раньше, в скобках около 450 года, из Александрии через Неопифагорейсов. Сноска 1 Начало первой сноски. Сравни Ганш с The Region of the Global Numerals, Азис, 1931 год, том 16, страница Страница с 393 по 424. Существует также теория Н. Бубнова, круглая скобка, Бубнов Н.М., происхождение истории наших цифр, Киев, 1908 год, конец круглой скобки, согласно которой знаки Гобар произошли из данных римско-греческих символов, которые применялись в Абаках. Смотри также привлечение книги К. Джери F. History of Mathematics, Нью-Йорк, 1938 год, страница 90-е и указанную на странице 102 книгу Смита и Карпинского. Страница 71. Конец первой сноски.